Глава девятая. 861 год, 19 октября. Гнездо. Ярослав стоял у крыльца и раздраженно потирал лицо. Новая напасть. И вновь болезнь. Дизентерия или что-то очень похожее. Но в этот раз она поразила не его самого, а все поселение. Считай, без малого тысячи человек была вынуждена отчаянно сраться, мучаясь с животом. Они и в обычное время находились под непрерывным прессингом этой угрозы. А тут вообще какой-то кошмар начался. Несмотря на все усилия нашего героя, уровень гигиены в гнезде был на достаточно низком уровне. Сам он и его ближайшее окружение мыли руки и тщательно следили за чистотой. Но все вокруг считали это капризом избалованного Ромея, внебрачный сын самого Васильевса. А потому либо совсем не обращали на гигиену внимания, либо не сильно напрягались по этому вопросу. Те же рекруты при любом возможном случае старались откосить от обязательного матея рук перед приёмом пищи. Про остальных и речи не шло. И тут какой-то умник занёс возбудителя дизентерии. В таких сказочных условиях болезнь поразила почти всё поселение в считанные дни. Как сам Ярослав не заболел, он сам не понимал, но был уверен, этого не избежать. Ни сегодня, так и завтра, обязательно заразят. Хоть он и старался изо всех сил, слишком уж опасным было общение с такими бактериями. Но если бы это не полная тысяча жителей просто гадила по углам, это было бы полбеды. Как всегда нашлись те, кто начал обвинять соседей в отравлении, и понеслось. Язычники обвинили христиан, христиане-язычников, ориане-никейцев, никейцы-ориан, скандинавы-византийцев, кривичи, радимичей и так дальше. Ругань стояла до небес, перемежаясь массовыми приступами диареи. И эти конфликты время от времени переходящие в драки, которые Ярославу приходится разнимать. И грязь, грязь, грязь, словесная и не только. Казалось, будто бы создатели легендарного кинофильма "Викинг" включили штатный распылитель грязи, да и общее переутомление сказалось. Дня не проходило, чтобы Ярослав не был вынужден вместо дела заниматься всей этой непонятной машинной вознёй. И вот опять прибежал паренек лет десяти и сообщил, что у подворья гончаров драка. Выдвинулись с десятком дружинников, тех, кто был здоров и в доспехах. Подошли. Так и есть драка. Двое мужчин пререкались и пихались, норовя разбить морду из-за какой-то ерунды. — Что здесь происходит? — громогласно поинтересовался Ярослав. Не твоё дело, окрысился на него один из гончаров. Проваливай. Думаешь, что говоришь к оннунгу? рявкнул дружинник, тот, что был из преслонных валховом перуна, молодой парень, но горячий. И его явно задело то, как этот гончар совершенно ничтожный в его мировоззрении человек обратился к лучшему воину из всех, что он встречал или даже слышал. Поэтому он не только жёстко ответил дебаширу, но и шагнул вперёд, обозначая агрессию. Погоди, остановил Ярослав жестом дружинника, а потом обратился к гончару. У вас спор. Не тебе нас судить, перебил его гончар, глаза которого блестели нездоровым блеском. Ты оспариваешь моё право судить? Да, готов бросить мне вызов. Отстынь, обратился к гончару второй спорщик. Ты чего творишь? А ты что, в штаны наложил? Всем известно, что этот Рамис заговор знает, но и я заговорённый, а как её морду и не хуже. Уимись, дуринь, рявкнул на него его старший коллега, тоже гончар. Э, что уимись? Ходит тут важный, указывает мне. Ты понимаешь, с кем ты говоришь? вкратчиво и спокойно поинтересовался Ярослав. С избалованной неженкой, оскалившись, выплюнул Визави. Привык у себя в дворцах, как всякому. «Что, я думаешь, не бывал в городе?» «Бывал, ходил, дворцы ваши видел. Рыцфуфыренный хвилимож. Тьфу ты, мерзость!» «А теперь твоя гадкая рожа еще тут мельтешит. Что, мальчик, хреново вдали от маменьки на юбке. Тяжело без толпы слуг?» «Он себя хорошо чувствует», — спросил Ярослав его старшего коллегу. «Ты с кем разговариваешь? Со мной говори, щенок!» Рявкнул этот неадекватный гончар со странно блестящими глазами. Э-то что? холодно спросил Ярослав. В круг. Я вызываю тебя, щенок. Дурак, только и процадил его старший коллега. После таких слов уже что-то добавлять было лишь на смысло. Кто-то вынес этому парню щит и копье не из арсенала, личное. Шлема у него не было, но его это и не волновало. Ярослав был в своих доспехах, и он хотел было их снять для соблюдения правил поединка, но этот парень не дал. Сходу сделал выпад копьём, ещё до того, как наш герой взял в руки свой щит с копьём. Не попал, точнее, попал бы, если бы рука в наруче удар не отвела. Ты чего творишь? рявкнул кто-то из толпы. Но этот обезумевший проигнорировал выкрик и сделал новый выпад. Ярослав вовремя отвел удар. Но в этот раз шагнул вперёд и с подшлага врезал ему кулаком в челюсть. Он ведь глубокий выпад сделал, отведя щит в сторону, и лицо его поэтому было ничем не прикрыто. Тот отскочил на пару шагов назад, захлопал глазами и вновь получил кулаком по лицу, только теперь уже в нос. Это же хороший удар, в который Ярослав вложился корпусом. Гончар попытался отмахнуться от него копьём, Но взял он же герой перехватил древко, дёрнул на себя и выхватив копьё из рук противника, сломало колено, после чего отбросил. Гончар зарычал и попытался ударить его щитом, но отмах с размаху шаг назад. Достаточно тяжёлый щит погудел рядом, но мимо. И по инерции развернул парень спиной к Ярославу. И он, не растерявшись, дал гончару пенка от всей души. Отчего тот полетел вперёд, споткнулся и рухнул в горязь. "Тварь!" прорычал гончар, пытаясь встать, заодно нащупывая вылетевший из рук щит. Я расслаф молча наблюдал и не мешал. Наконец тот встал, потряс головой, приходя в порядок, и тут же получил в челюсть. "Хороший такой удар, смачный!" от чего всплеснул руками, отступая назад и снова потерял щит, вылетевший из рук. Успокоился, холодно поинтересовался Ярослав, рассматривая, как его противник размазывает по лицу грязь с коровью. "Убью!" взревел гончар вместо ответа и, выхватив из-за пояса небольшой, грубо сделанный нож, бросился на нашего героя. Но ничего не вышло. Этот бедолага шагнул вперёд, Паскаль взнылса на какой-то субстанции и рухнул лицом в грязь, причём очень неудачно рухнул. Он пытался выставить перед собой руку, ту самую, что была с ножом, и в общем рухнул, вздрогнул, зрычал, засучил ножками и, перевалившись на бок, выдернул из груди нож, скрючившись, захрипел и наконец затих. Что с ним было? спросил Ярослав у старшего гончара. Он словно наркотиков объелса. Что такое наркотики? Еда такая, от которой мир меняется. Ты можешь без повода безудержно веселиться, плакать, пугаться видений, бегать за несуществующими грёзами. Опасная вещь. Дурман трава? спросил стоящий рядом незнакомый волхв, недавно прибывший откуда-то с запада. Тут иногда такие приходили. Да, но там не только дурман трава, мразное встречается. Например, молочко одних южных цветов, сок определённых деревьев или корешки, даже те же грибы, мухоморы. Понятно, кивнул он с явным интересом в глазах. Но не думаю, что это был дурман. Он второй день словно одержим. «Да, да», — начали этому волхву вторить с другие. «Бессновался», — веско отметил грек-священник. «Так сын у него умер». «И что?» — воскликнул кто-то из толпы. «У меня и сын, и дочь умерли. Тоже от этой заразы. Но я же на людей не бросаюсь». И защебетали, словно галки у ювелирного магазина. «Так», — громко произнес Ярослав. «Вы все видите, болезнь людей с ума сводит. Кто посильнее духом, тот держится. Кто слабее, ума лишается. Это плохо». «Так кто же спорит?» — кто-то крикнул из толпы. «Конечно, плохо!» — вторил ему еще один. «Чего от болезни радоваться-то?» — спросил тот самый Волхов. «Поэтому болезнь нужно прекращать», — жестко и веско произнес Ярослав. Так, как её прекратить-то? спросил кто-то. На всё воля Бога, назидательно произнёс священник. Болезни только по их воле приходят и уходят. Это кара за грехи наши. А свобода воли у нас на что? холодно поинтересовался Ярослав, после чего развернул бурную деятельность по противодействию распространению инфекционной эпидемии. Всё, что знал, Персонал он немного, но явно больше, чем окружающие, и сильно больше. Точнее сказать, попытался развернуть бурную деятельность. Люди, как и прежде, оказались не готовы принимать ни нормы санитарии, ни прочие нюансы. Но Ярослава побаивались, слишком уж показательным был поединок с гончаром. Он явно говорил о том, что боги на стороне Конунга, причём явно Так что худо-бедно общая гигиена стала подтягиваться. Во всяком случае, Ярослав стал прогонять через баню всё население дважды в неделю, плюс поднялась частота мытья рук и кипячения воды. Не так, чтобы стать повальным явлением, нет, но на волне страха за своё здоровье люди стали охотней подчиняться странным требованиям, и это достаточно быстро стало сказываться на общей ситуации. Хотя, возможно, сказался ещё и тот фактор, что болезнь пошла на спад в силу того, что ей уже переболела большая часть населения, и какой никакой, а иммунитет к этой заразе выработался. Больше всего Ярославы на пригало то, что поражение случилось в конце октября, когда урожай уже был собран. Он просто не помнил ничего о том, сколько времени эти бактерии живут на продуктах для питания. Конечно, тоже зерно с сырым не ели. его варили, но перед варкой с ним контактировали, и оно могло выступить как источник вторичного заражения и даже третичного. Поэтому он так настаивал на мытье рук. Урожай для Рослава это была боль, настоящая боль. В чём в сущности заключалась проблема? Метод хозяйствования, который наблюдался в этих краях в середине IX века, мал отличался от такого же времён неолита, то есть представлял собой характерный такой формат раннего земледелия подсечно-огневого типа. Выжигал участок леса, кое-как расчищался, рыхлил само тыгами, после чего засеивался самым примитивным образом на следующий год заново, потом ещё. Потом выжигали новый участок при этом для посева использовали только весьма ограниченные по площадям речные террасы. Водоразделы же и удалённые от рек земли практически никак не использовались из-за проблем с логистикой и сложностей в освоении. Как ни сложно догадаться, ни плого, ни сохи при таком методе хозяйствования не применялась, да и с тягловой живностью были проблемы, что только усугубляло проблемы с логистикой. Ведь пастбищ особенных-то и не имелось из-за острого дефицита территорий. Лес, посевы, да подлески. Просторные поля для вольного выпаса практически полностью отсутствовали. Разве что поймы рек, но много ли там прокорнится. Да, теоретически можно было бы попытаться внедрить и тягловую скотину, и саху, и даже плуг, что резко бы увеличило эффективность труда. Но это влекло за собой другую проблему. Всё дело в том, что выжженная от леса территории требовалось расчищать от пней до корней. Для чего была нужна достаточно высокая концентрация рабочих рук, мотивация и инструменты. В общем, та ещё задача, особенно при сохранении подсечно-огневого земледелия, которое вынуждало очищать новые участки каждые несколько лет. А старым давать вонью зарастать лесом, тот ещё мартышкин труд. Как следствие, местное хозяйство давало очень мало прибавочного продукта, что, кстати, и тормозило естественное автохонное зарождение государства нещего. Из-за патологической нищеты и имущественного разложения в племени не происходило, что не давало специализации и какого-то значимого количества освобождённых от добывания еды людей. без которых формирование государственных институтов технически невозможно. Да, радикально больше, чем у охотников-собирателей, но все равно гнездо с его неполной тысячей голодных ртов выступало феноменом региона. Ведь в него требовалось свозить продовольствие с очень большой территории, по чуть-чуть. И не потому, что люди не хотели продавать или обменивать его на ремесленные товары. Нет. Они бы и рады, но у них просто самим не хватало еды, вынуждая с голода перебиваться на недоедание. Казалось бы, у Ярослава были тузы в рукаве: картофель, подсолнечник, кукуруза, современные сорта пшеницы, ячменя, овса и гороха. Он всё, что мог, высадил в первый же год и как мог культивировал. Но с тех трёх клубней, что он поначалу высадил в импровизированные кадки, Сейчас спустя 3 года у него имелось менее 20 кг картофеля, а кукурузу едва возде rivala. Да, на дворе был средневековый климатический оптимум с его достаточно мягким климатом, но всё равно возде rivala она очень плохо из-за чего семена всходили слабо в условиях верхнего течения Днепра. Безусловно, все эти культуры были настоящим откровением для местных. даром небес, и он даже устраивал им демонстрацию, угощая старейшин и картофелем, и горохом, и кукурузой, и прочим. Но дело это никак не двигало. В чём была загвоздка? В рабочих руках. Современные сорта очень недурно истощали почву, и требовалось вводить севооборот. Это Ярослав знал предельно ясно. Но для сева оборота нужно было расчищать большие площади леса от корней, пней и прочего, делая почву мягкой и пригодной для нормальной обработки. И вот это уже было проблемой. Рук рабочих не хватало, а жители гнезда не хотели рисковать, меняя проверенные праотические методы и культуры на что-то новое. Ведь платой за ошибку была жизнь, и не только их самих, но и близких им людей. А ставить на кон жизнь детей и любимых никто не желал. Единственный человек, который мог себе позволить экспериментировать, был Ярослав. Но у него и других забот хватало. Та же крепость ему виделась куда более важным проектом, чем расчистка полей. Пока во всяком случае. Конечно, вопрос продовольствия стоял очень остро, но не настолько, чтобы пренебрегать безопасностью. Поэтому все эти перспективные культуры держались пока в законсервированном виде, высаживаясь малыми порциями и вручную отбираясь по осени, дабы отбраковывать слабый семенной фонд. Немного спасала рыбалка, но не сильно. Сказывалось и несовершенство инструментов промысла, и весьма ограничен объем рыбы в водоеме. Реальная старина ведь не сказка о молочных реках и кисельных берегах. Да, рыба была, но её было не так, чтобы уж очень много. Кормовые пределы реки достаточно жёстко очерчены. Это ведь не прудовое хозяйство с подкормкой. С охотой дела обстояли ещё хуже. Живности по сравнению с 21 веком имелось заметно больше, но кормовые возможности леса были далеко не сказочными. А возможности охотников на порядке уступали тем, какими обладали их коллеги из будущего. Какую-то мелезгу довольно регулярно можно было ловить в селки в небольших количествах, но что-то значимое было редкостью. Ведь животные постоянно мигрировали, как и хищники, двигающиеся вслед за ними. В реальности охотники-собиратели также бродили вслед за стадами, непрерывно балансируя на грани выживания. и регулярно голодая по 2-3 дня и боли из-за далеко не всегда удачной охоты. Тут нужно пояснить, что Ярослав в будущем встречал разные взгляды на этот вопрос, в том числе и мнение о благости сбалансированности палеодиеты древних охотников-собирателей, ведь скелеты взрослых особей тех лет отличались рослостью, гармоничностью и хорошим развитием. Но он не верил в сказки, особенно в ту, что раньше было лучше. Тем более, что наш герой не раз слышал о переживании этой благостной картины от специалистов в области палеоантропологии. Они говорили о том, что такие позитивные оценки типичный синдром выжившего, что все эти замечательные люди, которые вырастали в обществе охотников-собирателей, проходили просто бешеный естественный отбор. И он безжалостно выкашивал всех, кто немного не подходил под среду обитания, прямо в младенчестве или в детском возрасте выкашивал. Здесь же, погрузившись в среду, Ярослав потерял даже тень иллюзий. Живности было больше, но её и кочёв вслед за стадами толком не набить для прокорма даже маленькой группы местными способами промысла. Это тот ещё подвиг. Причем ежедневный. А при оседлом образе жизни охота могла быть лишь небольшой прикормкой. Очень небольшой. Той же рыбы при всех несовершенствах ее промысла в эти времена можно было наловить больше. Существенно больше. Так или иначе, но из-за вопросов продовольственного обеспечения голова у Ярослава болела непрерывно. Болела и пухла. он просто не знал за что хвататься везде была беда везде было всё плохо на его взгляд местные это, конечно, оценивали ситуацию иначе